Глава двадцать седьмая. Асан. Ритуал не сработал. асен понял это еще даже не открыв глаза. Он коснулся подбородка, покрытого жесткой щетиной, которой не было еще несколько часов назад. Его нос быстро заработал, рисуя яркую картину его окружения, тлеющий в очаге уголь, позабытая чашка кофе, теперь остывшего, и косара. Он чувствовал запахи ее шампуня с ароматом роз, лаванды, ее шерстяной одежды, ее магии. Когда он поднял взгляд, та стояла у зеркала и пристально изучала свое отражение. С тобой все в порядке, прохрипел он. Она быстро повернулась к нему, должно быть, он ее напугал. Никак не пойму, что они во мне изменили. Асан все еще был дезориентирован, поэтому не сразу сообразил спросить. Кто? Тени. Они меняют что-то во мне после каждого видения. Не могу понять, что на этот раз. Косара пересекла комнату, перешагнув через Баряну, словно спящая кикимора, была какой-то мебелью. В углу тихонько похрапывала незримая кошка. Домашние духи тоже умолкли, что сделало дом, полный монстров, необычайно тихим. Косара села на диван рядом с Асаном, толкнув его плечом. Она глубоко вздохнула, словно опасаясь его реакции, потом сказала «Ритуал не сработал». «Я знаю, я уже сам понял. Возможно, Данчо прав. Надо перестать бороться с этим и попробовать привыкнуть. Мы можем попытаться еще раз. Нет». Асан сам удивился тому, насколько уверенно говорил. Он посмотрел на косару, ища в ее лице изменения. Эта веснушка под глазом. Она новая или он ее раньше не замечал? Не нужно было позволять теням показывать еще одно видение. Если бы я знал, что ритуал может его вызвать, я бы не стал просить тебя об этом. «Это неважно», — отмахнулась она. И, кроме того, видение было очень познавательным. Асын уловил в ее голосе дрожь. Что они показали на этот раз? Я видела, как умерла женщина. Но тут ничего удивительного, да? Все они умерли. Она горько рассмеялась. А потом я увидела Невену. Она сказала, что заперта в стене вместе с ним. сыну не нужно было спрашивать, кто такой он. На свете была только одна персона, из-за которой голос косара звучал так пусто. Он поколебался, не зная, что сказать. Он не хотел намекать, что Касара сошла с ума. Однако она была истощена ритуалом, и ее голова полна теней. Ничего удивительного, если она повредилась рассудком. «Ты уверена, что действительно видела ее?» «Она была там, такая же реальная, как ты сейчас». Касара провела рукой по волосам, и Асана овеяла ароматом розовой воды. Он на силу сдержался и не прильнул лицом к ее шею. «Знаю, о чем ты думаешь, и я тебя не виню. Ты думаешь, что я совсем спятила. Я такого не говорил». «Но это не имеет значения, правда? Может, не вена там с ним, а может, нет. Стена все равно должна пасть». Косара снова заглянула в зеркало. «Я просто хотела бы знать, что они изменили. Вдруг что-то внутри». «Может, теперь у меня слабое сердце или печень пенчушки? А может, огромная жуткая татуировка на пояснице?» Глаза косары расширились. «Они не стали бы...» Она повернулась к нему спиной, приподняв рубашку, и Асен, будучи джентльменом, попытался вежливо отвести взгляд, но не смог, ведь он же не каменный. «Проверь», — подначивала его косара. Он рассмеялся, — И его взгляд пробежался по ее спине, покрытый шрамами от ожогов, тонкими, как паутинка. Асон спросил себя, каковы они будут на ощупь? «Да, боже мой, какая же ты свинья! Призрак баряны был рядом, крепко спал на полу. Нет там ничего?» «Ох, слава богу!» Косара тоже рассмеялась, но тут же опять помрачнела. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Ритуал не слишком тебя вымотал?» «Я в порядке. Наверное, мне нужно было хорошенько вздремнуть». Асен посмотрел на часы. В действительности он проспал всего пару часов. «И что теперь?» «Наверное, теперь мы хорошенько выспимся. А потом навестим торговца лицами и убедим сдать нам Карайванова». Асен занервничал. Он все еще сомневался в себе, Но будь он проклят, если позволит Косаре провернуть это в одиночку. Это его битва. Кажется, мне нужен новый мешочек Аконита. Сделаю, тут же, сказала Косара, что-нибудь еще? Думаю, раз мы собираемся прорвать оборону Карайванова, лучше действовать около полуночи. Зачем? Косара нахмурилась, но затем проследила его взгляд, упавший на спящую кикимуру. О! «На случай, если нам понадобится подкрепление. Асан. Где бы я ни был, она тоже будет там, не так ли? Я пробудил ее, и теперь она следует за мной, независимо от того, по эту сторону стены я или по ту. Каким-то образом она всегда может меня учуять. Да, но если мы приведем ее к отцу, возможно, она сообразит, что с ним делать. Я ее знаю. Знаю, как она поступит». Глаза Косары были полны беспокойства. Должно быть, теперь она думала, что это он спятил. Она Кикимора, асан В действиях Кикимор нет логики, и никто не может знать, как они поступят. Невена ведь ни разу не напала на тебя, не так ли? Она напала на меня только раз, когда я ворвался в ее комнату. Ну и Баряна уже нападала на тебя. Если бы нам не удалось ее поймать, ты бы умер только потому, что ее отца не было рядом. Касара, поверь мне, я провел с ней все последние дни, и я действительно верю, что достучался до нее». Касара все еще имела недоверчивый вид. Возможно, Асен просто принял желаемое за действительное. Возможно, Касара права, и все, что сделает Баряна, это посеет еще больше хаоса. Но разве это плохо? Разъяренная Кикимора могла бы стать чертовски хорошим отвлекающим фактором, если им понадобится отступить. В худшем случае им придется изловить ее еще раз. Кроме того, все его инстинкты и животные, и человеческие кричали, что он прав. Баряна, его Баряна, никогда бы не причинила ему вреда. Должно же было остаться что-то от нее в этом кровожадном звере, который продолжал его преследовать». Иначе он не смог бы объяснить пристрастие кикиморы к кофе. Касара нервно грызла заусенцы, но Асан остановил ее, сжав ее руку. «Касара, прошу, ты мне доверяешь?» Неумолимый снегопад, казалось, не собирался прекращаться до глубокой ночи. К тому времени, как Асан и Касара пришли по адресу, который им дала Роксана, ресницы Асана начали смерзаться, а щетина заиндивела. Торговец лицами, как и большинство нелегалов, работал в речном районе, примостившись между подпольным казино и незарегистрированным борделем. Над дверью не обнаружилось никакой вывески. Ничто в скромном низком здании не указывало на то, что было внутри. Косара подергала дверь. Заперта и неудивительно. Постучав, ведьма принялась ждать. Спустя секунду скрипнула щеколда — Застонали петли, и в двери открылся крошечный глазок. Через него на пришедших возрился настоящий глаз. Должно быть, глазу прилагался еще и рот, потому что раздался хриплый голос Да. Кошка ест скумбрию в полдень, тщательно повторила косара, названный Роксаной пароль. Асан тихо молился, чтобы пароли не менялись часто. «Собака грызет куриные крылышки на закате», — серьезно ответил голос, и дверь открылась, явив взором маленькую старушку в лабораторном халате. «Входите». Они вдвоем прошмыгнули внутрь и оказались в комнате наподобие лаборатории со стерильно-белыми полами и прочими поверхностями. Полоски флуоресцентных ламп бежали по потолку, и отражались от множества банок с мутной зеленой жидкостью, расставленных вдоль стен. Разглядев содержимое ближайшей банки, Асен вздрогнул. На него уставилась пара невидящих глаз. Заозиравшись, он увидел еще сотни таких, выглядывающих из бледных лиц с открытыми ртами. Из многих ртов торчал язык, кусок утопающий в зелени губчатой плоти. Человеческие головы. Стены были сверху донизу заставлены банками с человеческими головами. В мыслях Асан тут же поклялся при первой возможности слить адрес этого места главному констеблю Чаушевой. «Мы ищем торговца лицами», — ровно сказала Касара, либо не заметив содержимого банок, либо сохраняя самообладание получше Асана. «Вы с ним говорите», — ответила старая леди. Асан достаточно долго пробыл полицейским, чтобы знать, что преступники бывают всех форм и размеров. И все же он удивился. Женщине верно было далеко за семьдесят. Она походила не на опытную мошенницу, а на милую старушку, которая ущипнет тебя за щеку и выудит из сумочки конфету. Только одно мешало до конца поверить в этот образ — Закатанные рукава ее лабораторного халата и цветные татуировки на руках под ними. Даже неопытные глаза Асана с легкостью различили сложные узоры магических рун. «Итак, чем я могу помочь?» Старушка вскинула брови над черепаховыми очками. Косара помалкивала. Покосившись на нее, Асан увидел ее испуганные глаза. Вот и она наконец-то рассмотрела банки как следует... Ему пришлось взять переговоры на себя. «Нам рассказала вас друг. У нас на примете ничего конкретного. Не стесняйтесь, осмотритесь. Новая личность нужна вам обоим. Возможно. Не расскажете о процессе». Торговка лицами закатила глаза. Та часть ее работы, где было нужно общаться с клиентами, ей явно не нравилась. «Вы выберете новое лицо». Я вам его приделаю. За определенную оплату, конечно. Каким образом приделаете? А вы как думаете? Магией. Вы сказали про личность. Документы вы нам тоже можете сделать. Это зависит от того, сколько вы готовы потратить. Асан вспомнил, что его кошелек изрядно опустел и решил не доставать его. Вряд ли это произведет впечатление. «Увы, у нас ограниченный бюджет». «Тут нечего стыдиться. Есть анонимные варианты. В наши дни по обе стороны стены можно достать множество неопознанных тел». «Достать?» — спросил Асан. «Как именно вы приобретаете свои тела?» Тут он понял, что допустил промах. Черноградцы могли чуять полицейского за милю. «У меня есть свои источники» твердо ответила торговка лицами, но одна ее рука нервно коснулась предплечья, играя с манжетой лабораторного халата. «Так кто, вы говорите, сообщил вам обо мне?» «Роксана», — наконец вклинилась в разговор снова прозовевшая Косара: «Роксана Татарова». «А, та дамочка с ненаглядной юдой. Помню ее. Я все думала, вернется ли она». «По правде говоря, мне не терпелось трансформировать Юду. С лицами я давно работаю, но вот изменить тело монстра — интересная задача». Торговка смерила Касару и Асана взглядом. «Так что у вас за проблемы? От кого вы бежите?» «А нам обязательно от кого-то бежать?» — переспросил Асан. «У всех одно и то же», — торговка пожала плечами. «Мы бежим от Константина Карайванова», — ответила Касара. Асан нахмурился. «Торговка лицами не раскроет свою связь с Карайвановым так просто, верно?» Но тут вокруг Касары взметнулись тени, и Асан понял, что та пыталась запугать старуху, заставить ее выложить все. Касара или тени Касары должно быть устали от пустых разговоров. Ее идея не сработала. Услышав имя Карайванова, торговка полностью ушла в себя. Кончики ее пальцев пробежались по магическим символам на предплечье. Сперва Асан принял это за нервный жест, но, проследив за рисунком на ее руке, понял — то была сигнализация. Не поэтому Ликасара решила перейти прямо к делу. Прежде чем кто-либо из них успел пошевелиться, дверь распахнулась на пороге стоял их старый знакомый плотно закутанный в шубу яркий свет ламп отражался в его очках маломир маломир развернулся и побежал Асан бросился за ним животная часть его натуры не могла удержаться от погони асан был хорошим бегуном но маломир лучше знал окрестности асан поскользнулся и чуть не упал на лед, а вот Маламир легко избежал этого. Когда Маломир внезапно свернул в переулок, Асан врезался в стену. Он успел развернуться в последний момент и удариться плечом, а не лицом, но потерял на этом несколько драгоценных секунд. Наконец Маломир исчез в щели между домами, напоминавший тупик. Измученный погоней Асан замедлил шаг, выдыхая облака пара на холодном ветру. Его нечеловеческие глаза быстро привыкли к темноте. Нетронутая пелена снега покрывала тусклую брусчатку, но не могла полностью укрыть переполненные мусорные баки или густо разрисованные стены. Маломира нигде не было. Асан прищурился и пошел по следу. Внизу переулка нашлась приоткрытая ржавая дверь, ведущая в темный подвал, откуда сильно несло квашеной капустой. Асан поколебался, но недолго. Теперь он обладал впечатляющей силой и чувствами балкалака. Маломиру с ним не тягаться. И потом Асан был уверен, что в подвале больше никого. Его уши напряглись и уловили биение лишь одного сердца, судорожное дыхание лишь одного человека. Он спустился по приставной лестнице во тьму. И вновь улучшенное зрение помогло ему. Когда он уперся в дно подвала, то все еще мог видеть, что было вокруг, несмотря на почти полное отсутствие света. Подвал оказался больше, чем он ожидал. Нос Асана сообщил, что до недавнего времени подвал использовался по прямому назначению. Здесь стоял не только запах бабочек с капустой, но и кислый аромат домашнего вина и фруктовых компотов. Но сейчас подвал был пуст, если не считать Маломира, чьи очки поблескивали в темноте. Асан ожидал засады, но ее не последовало. Маломир оказался безоружным. «Я не хочу причинять тебе вред!» Асан развел руки в стороны, показывая, что у него тоже нет оружия. «Мне только нужно узнать, где прячется Карайванов. Скажи, где его искать, и я тебя отпущу». Внутренний Асен сопротивлялся предлагаемой сделке. Он хотел задушить Маломира за все, что тот натворил. Но попытка договориться была разумным решением с его стороны. Ведь он не зверь. Он может поступать по-людски. Маломир, не отвечая, сделал несколько шагов вперед и приблизился на расстояние вытянутой руки. Пытался запугать? Очень глупо. Будучи волколаком, Асан мог вжать его в стену одним метким ударом. Маламир был так близко, что Асан видел поры на его лице, трещинку на дужке очков, тонкие волоски бровей. Он выглядел совершенно реальным, и все же он пах неправильно. Под густым лосьоном после бритья, которым всегда пользовался маломир, Асан уловил до ужаса знакомый ему запах. Прежде чем Асан успел отреагировать, Маломир положил руку ему на плечо. Боль была мгновенной и ослепляющей. Замри, раздался голос Маломира. В груди Асана вспыхнула боль. Ему осталось только подчиниться. Он не мог сделать ни шагу. Его руки были прижаты к телу, и как бы не хотелось сжать кулаки, это не удалось. Теперь он понял, в чем состояла ловушка, но было слишком поздно. Его поймали. «Асен!» — раздался голос косары. Ее шаги, приближаясь, хрустели по снегу снаружи. «Ты внизу?» Асен хотел закричать, велеть ей бежать отсюда, но рот его склеился. Чары украли и его голос.